Вацлав без особого энтузиазма приобнял ее за талию, и они принялись топтаться под музыку. Ей-богу, по-моему, она пару раз прошлась ему по ногам. Спровадив Ливандовского отплясывать с престарелой Сибиллой, Ксения тут же перевесилась к нам через стол и заговорила решительно, как мессир масонской ложи. «Гоша, я в тебе не ошиблась». «Какой ты молодец, что затащил его к нам!» «Ребята, нам просто необходимо уговорить Вацлава принять участие в спектакле!» «Все вы понимаете, какие это откроют перед нами возможности?» «Да нафиг вы ему сдались!» — фыркнула наглая Вероника. «Будет звезда британской сцены, время зря тратить, ага! У него одни брючки стоят дороже вашей декорации!» «Маквин, между прочим, на заказ сшито. Я в интернете читала, что Грин только у него одевается. Когда Александр Маквин с собой покончил, он у него даже на похоронах был, речь траурную произносил. — Ника! — гаркнула на нее мать. — Отправляйся в машину, я спущусь через минуту. — Не пойду! Я хочу спросить у Дэмиана, как ему удалось попасть на европейскую сцену. Может быть, он сможет мне что-то подсказать?» «Я могу тебе подсказать», — отрезала Ада, — «чтобы попасть на сцену, какую бы то ни было, надо для начала прилично окончить институт, а не торчать все время в интернете, и больше заниматься мастерством, раз уж ты выбрала себе такую специальность, если ты, конечно, вообще собираешься чего-нибудь добиться в жизни». «Да погодите вы со своими семейными разборками», — включился я. «Ксения Эдуардовна права». Нам нужно любым способом заманить его в постановку. Денег ему пообещать. Эксклюзивное интервью с ведущими российскими газетами. Я и сам понимал, как жалко все это звучит по сравнению с возможностями самого вацлава на Грина. «Ника в чем-то права», — задумчиво бросила Ада. «Я не вижу ни одной объективной причины для него вступать в наш проект». «Если он согласится...» Это будет значить только одно. У него есть какая-то цель, о которой мы не знаем. И, возможно, цель не самая приятная». «Да вы!» — вскинулся Влад, в отсутствие жены радостно заливший в глотку уже три стакана виски с содовой. «Вас, вот такой чувак! Конечно, он впишется в проект. И не ради ваших долбанных денег и славы». Ему на это положить с прибором. Он согласится просто потому, что для него жизнь — игра. Чем интереснее, тем лучше. Он никогда не упускал случая влезть в какую-нибудь авантюру, и потом он актер. Он не потерял жажду актерского познания, не то что некоторые И только о деньгах можете теперь рассуждать. Влад наставительно поднял вверх большой палец. «Ребята, я рассчитываю на вас». Бульдожья челюсть Ксении торжественно напряглась, предвкушая, как вцепится в холку жертве. «Мы должны его уговорить, чего бы это ни стоило. Поступайте, как хотите. Сулите ему деньги, шумиху, лучшую роль в его жизни. Упирайте на дружеские чувства, вспоминайте прошлое, кидайтесь ему в ноги, в конце концов». но нам необходимо, чтобы он сыграл нашего Дориана Грея. К столу вернулись Катя и Вацлав. У Катьки от прикуривать можно было. Она потихоньку опустилась на свое место и впала в задумчивость. Вац принялся рассказывать какой-то курьезный случай, происшедший в лондонском театре, где он как раз репетировал Есенина, а Ванесса Редгрейв Асидору Дункан. В этом ему всегда равных не было. Он умел рассказывать так, что все слушатели ахали, хватались за головы, ужасались, хохотали. В общем, через десять минут все уже ржали, как кони, а вечеринка старых приятелей и однокурсников потекла в привычном русле. «Не знаю, как окучивали нашего потенциального Дориана остальные». Ксения, наверное, наседала на то, что этот спектакль станет самым главным событием столичной культуры, а имя исполнителя главной роли останется в веках. Катерина стонала на тему, как молоды мы были, Влад твердил, как будет отпадно снова замутить всем вместе такую крутую мульку, ада пыталась наводящими вопросами выяснить, что там на самом деле творится у него в башке, ну а я... Решил при очередной нашей встрече упирать на то, что деньги лишними не бывают. Ясно, что Вацлав особо не нуждается. Ну так прикупит очередной каратничек из британской сокровищницы. Семьи-то у него явно нет. Ни словечком он о ней не обмолвился. Мы встретились с ним через два дня, как раз за пару часов до вечерней репетиции. Вацлав явился элегантный, как рояль, В каком-то черном пальто, пощегольски отороченном баргузинским соболем. Наверняка стоившим, как мои жигули, одиннадцатой модели, взятая между прочим, в кредит. Теща, сучара, старая, денег не дала. Пришлось залезать в долговую яму. Ладно, не о том ща. Засели мы в театральном буфете. Пили дешевый кофе из пластиковых стаканчиков. Я гнул свою линию. втирал ему, сколько отвалят спонсоры за его имя, на афиша. Гоша, скучающим тоном спросил он: "А тебе в этом деле какой интерес? Ты своего лорда Генри и так сыграешь со мной или без меня?" "Слушай, друг, я с тобой буду откровенен", решился я. "Да мне насрать с высокой колокольни на лорда Генри". «Если мне хорошо заплатят, я хоть баллонку сыграю. Можешь ща облить меня презрением и начать заливать, что в нашей профессии деньги не главное, главное искусство, но я тебе скажу, ты поживи 15 лет в панельной двушке с женой, тещей и теми детьми, так сразу принципы подрастеряешь». «Почему я должен тебя презирать?» Удивился Вацлав. «Человек, которым движет страсть, всегда интересен. Чем страсть к деньгам хуже других? Она может толкать на интересные, весьма и весьма экстравагантные поступки. Меня как-то уже толкнуло, если помнишь, говорю. Хватит. Теперь я чту Уголовный кодекс. 18 лет назад, когда все мы еще штаны просиживали на четвертом курсе института, а наш славный мастер багринцев еще не окочурился, Вацлаву пришла в голову замечательная идея – самим, без помощи Евгения Васильевича, поставить Сартра. «Понимаешь, братан, при нем мы это сделать не сможем. Его имя на афише должно стоять главным, и, соответственно, дивиденды с главного имени на афише. А он своим именем рисковать не захочет, ему и так удобно, а на наше будущее ему наплевать». так Ливандовский мотивировал свою идею. «Багринцев мне смертельно надоел», — вещал он за кружкой пива в дешевой пивной с заплеванными высокими столами, грациозно скрестив ноги, облаченные в дорогую лайковую кожу. «Интересно, откуда уже тогда у Адслова брались деньги на все эти немыслимо дорогие тряпки? Не мальчиком же он по вызову работал». Старый черт Багринцев нас так репетициями и учебой загружал, что поспать едва успевали, не то что где-то еще лаве подкрутить. Он закоснел в своих представлениях о театре. Не унимался Ватс. «С ним мы никогда не поставим ничего современного, нового. Он на корню давит наши идеи. Боится. Просто боится, что кто-то из нас окажется талантливее». чем это академическое ничтожество. «Вот если бы ты...» «Я?» — опешил я. «Ну да, ты. Если бы ты вместе со мной поставил спектакль, стал бы нашим директором. Ты самый толковый из всех. У тебя есть, необходимая директору и продюсеру, твердость, уверенность и умение видеть общую картину, не размениваясь на мелочи». Я слушал его умасливающий треп и загорался. Ну да, я, пожалуй, был самым толковым, а он, это даже мне было ясно, самым талантливым, вместе мы могли бы сделать охрененный спектакль за закрытыми дверями по Сартру. Нужна еще одна актриса. Кандидатуру Катьки Левандовский даже не рассматривал. Это на сцене только вздыхать может и пялить коровьи глаза». Решили адку развести. С ней у нас бы отпад получился. А главное, некому было бы присвоить себе наш успех, ведь ставили бы мы сами, без участия наших протухших приподов. Это потом я допетрил, что Вацлав просто надулся из-за того, что Багринца вдруг стал его задвигать, а на первый план вытягивать аду, Не привык наш звездный мальчик быть на вторых ролях и выдумал месть поставить свой собственный спектакль без участия мастера-предателя. Но ну, тогда мне все эти резонные соображения в голову не пришли. Я заболел его бредовой идеей и вписался со всеми потрохами. Мы уговорили Атку. Может быть, Вацлав был настроен именно на неё, чтобы еще сильнее насолить Багринцеву, дескать, Звездить она может не только в его идиотском проекте, где должна была играть мужскую роль. Взяли парочку ребят с курса для перестановок, начали репетировать, и дело пошло. Действительно, стало получаться неплохо. Я уже видел, как после премьеры спектакля нам устраивают овацию и приглашают на ведущие роли в самые серьезные московские театры, и тут обнаружилась маленькая неприятная подробность. На постановку, оказывается, нужны были деньги, а у нас их не было. На декорации, костюмы, аренду зала в подмосковном доме культуры все это стоило деньжат, причем не маленьких. К тому же Вацлав пожелал, чтобы у нас был свой художник по костюмам и свету, свой гример, словом, все самое лучшее. Все мои однокурснички, мать их, тут же оказались творческими натурами, неспособными думать о материальном. Все разводили руками. А ломал башку над тем, где взять денег на спектакль, только я. У меня аж мозги кипели. Ясно было, что ни мне, нищему студенту из Ульяновска, ни Вацлаву, детдомовскому сироте, ни Катьке, жившей с древней бабкой, ни Владу с его разорительным наркоманским увлечением – «Никому-нибудь другому взять денег просто негде!» Сначала я надумал попробовать через адку занять баблоса у ее мужа-олигарха, и тут оказалось, что, как назло, ада с мужем успела разойтись, осталась одна с мелкой дочкой на руках, и ничего занять у нее не удастся. Я устроился на железнодорожную станцию разгружать вагоны, Две ночи ломался, как лошадь, до института еле доползал и заработал какие-то жалкие копейки. Все наши планы летели к чертям собачьим. Ясно было, что никакой громкой премьеры, никакого приглашения в Амхат нам не светит. И тогда Вацлав, лежа на койке в общаге, в комнате, которую мы с ним делили в последний год, изрек, глядя в потолок. «Самое обидное». что у Светланы в деканате в левом шкафчике лежат деньги-кафедры. Они там просто лежат, они никому не нужны. Так, раз в месяц купить карамелек на ученый совет. «Да», — размечтался я, — «ну разве это справедливо? Нам ведь совсем немного нужно, а у них... Вот пойти бы и грабануть деканат, только ведь под статью попадешь». Справедливости вообще не существует, иначе жить бы было слишком скучно, ухмыльнулся Вацлав. А законы пишут такие же люди, как мы. Их придумывают сильные, чтобы поработить слабых. Хочешь сказать, нужно пойти и скоммуниздить эти деньги? А почему нет? Приподнялся он на локте и с воодушевлением уставился на меня. «Нам они нужны. Мы знаем, где они лежат. Это просто естественно. Или, может, ты честный пионер-герой?» «Ладно», — сказал я. «Ну, допустим. А Светлана...» Светланой Викторовной звали декана, климактеричную злобную тетку с синими веками и обесцвеченными зветушками на голове, Весь день она гаркала на студентов, и изредка, когда думала, что никто не видит, прикладывалась к коньячной бутылке, спрятанной в тумбочке письменного стола. К вечеру, по мере опустошения бутылки, Светлана заметно добрела. — Светлану я мог бы увести задумчиво бросил Ливандовский. — Сказал бы ей, допустим, что в двадцать седьмой аудитории кто-то высадил стекло, — и повел показывать. «Если прийти после семьи, в институте никого не будет, а она успеет достигнуть нужного градуса. Только все это пустые разговоры. Ты же все равно побоишься», скептически скривившись, закончил он. Естественно, я не на шутку завелся от его презрительного тона и выпалил. «Где, говоришь, у нее лежат деньги? В левом шкафу?» На следующий день мы пошли осуществлять наш коварный план. У меня аж кишки тряслись от страха. Я на каждом углу останавливался то покурить, то завязать шнурок на ботинке. Надеялся, вдруг что-нибудь произойдет, что-нибудь помешает нам. Хоть кирпич мне на голову свалится. Я бы уже двести раз отказался от этой затеи, если бы Вацлав не буравил меня своим насмешливым взглядом. как бы подначивая. «Ну что, струсишь, а?» Землетрясение не встало на пути великого комбинатора. Мы успешно добрели до института. Васлав пошел первым, пообещав утащить Светлану из деканата. Через пять минут я двинулся следом, шарахаясь от каждого звука. Деканат был пуст, Я поймал себя на том, что крадусь на цыпочках. Помотал головой, прибавил шагу, вошел. На ходу задел локтем вазу на столе Светланы. Она бухнулась на пол, вода полилась на ковер. Я сначала бросился поднимать ее, потом сообразил, что теряю время. Рванулся к шкафу, открыл дверцу, выволок на свет обувную коробку, в которой лежали деньги». И тут в деканат, шатающейся разболтанной походкой, ввалилась Светлана Викторовна. Она вытаращила на меня глаза и завопила пропитым голосом, сглатывая гласные и взвизгивая на оборотах. «Ты что же это делаешь, сукин сын? Куда деньги попёр! Да я тебя сейчас... Милиция!» Я трясущимися руками пытался впихнуть коробку обратно в шкаф на ходу бормоча «Вы не так поняли, Светлана Викторовна, миленькая. Я сейчас все объясню». На меня сыпались какие-то бумажки, папки. На ее крики в деканат сбежались преподы, какие-то задержавшиеся в институте на вечерней репетиции студенты. Все толпились в дверях и таращились на меня, Под конец явился и сам достопочтенный Багринцев. Выставил на меня свои немигающие зенки с таким видом, будто сейчас расстреляет меня на месте. Короче, скандал вышел до небес. Светлана билась в истерике и грозилась вызвать ментов. Багринцев, которому самому, естественно, не в кассу было, чтобы его студент влип под статью, едва уломал ее закончить дело миром. Но из института меня, конечно, поперли. «Завтра придешь к ректору и заберешь документы», — процедил Багринцев, глядя в сторону. «А сейчас? Пошел вон!» Показывал хрен старый, что ему и смотреть-то на меня теперь западло. Думал, наверное, сильно меня этим задеть. «Ничего. С этим ударом я уж как-нибудь справился. Мне и так было из-за чего психовать. «Все! Спектакль наш несчастный! Институт! Общага! Карьера! Москва! Наш звездный курс! Дуй теперь обратно в свой Ульяновск и сиди там ниже травы!» Короче, выскочил я из института, мягко говоря, в расстроенных чувствах. На улице метель, ветер воет, подворотник сразу сугроб снега забился, И тут из подворотней явление Христа народу, Вацлав Левандовской собственной персоной. Я к нему. «Ты, пидор, нарочно меня подставил?» Он в ответ так лениво. «Зачем мне бы все это было нужно?» Так получилось. Не удалось Светлану подольше задержать. «Извини!» «Извини!» — заорал я. «Извини! Да засунь свое извини себе в жопу!» Ты мог хотя бы прийти, когда шмон начался, объяснить, зачем нам эти деньги понадобились, что я не просто пробухать их собрался?» «Какая разница?» Пожал плечами он. «Я бы и тебя не вытащил, и себя подставил. Бесполезное геройство, знаешь, только в совковых фильмах заманчиво выглядит. А на нашу постановку, выходит, тебе плевать?» — сообразил я. «Зачем же ты?» «На хуй хрен ты расписывал мне, какие нам светят перспективы? Зачем намекал, чтобы я выкрал бабло?» «А мне было интересно», — высокомерно заявил он. «Сможешь ли ты переступить через моральное соображение и страх наказания ради своей цели? Или ты настолько бездарен, что даже на подлость тебя не хватит? Всегда интересно, на что способен человек». Часто люди и сами о себе этого не знают. Зато если бы у нас получилось, ты бы начал карьеру продюсера. Я хотел помочь тебе определиться в этой жизни, извини. Я не виноват, что не получилось. Очень мне хотелось его рожу надменную разбить. Только я понимал, что Багринцев, если узнает, что я его любимца отмудохал, как мама, не горюй. Совсем из себя выйдет и, пожалуй, доведет таки эту историю с деньгами до ментов. Да и хрен его знает. Может, Вацлав со своей физкульт и сам бы мне накостылял. Плюнул я, бросил мудак-то Ливандовский и пошел. А через неделю околачивал груши уже в родном Ульяновске. А вскоре из отчего дома пришлось свалить к чертовой матери. Недолго на домашних харчах отъедался. Четвертый курс вынужден был заканчивать в Воронежской академии искусств. В Ульяновске театрального училища тогда не было. А потом пять лет пахать в Воронежском театре и на утренних спектаклях, и на вечерних. Это уж потом, когда меня позвал один московский режиссер сыграть в своем военном фильме и опять в Москву перебрался. Зато сразу же женился, как я считаю, очень удачно». на москвичке, въехал в ее двухкомнатные хоромы, где кроме моей жены еще мамаша ее маразматичка обреталась. Но мне моя жизнь после десяти лет общак по тогдашнему времени раем показалась. В театр меня, конечно, не взяли. Так, работал на дубляже, иногда снимался в эпизодах, иногда играл в антрепризах. Короче говоря... Не удалось нашему Светочу, искусств Багринсову, вытурить меня из профессии. Вернулся я в нее. И худо-бедно занимался актерством почти 18 лет. Такие вот, в общем, светлые воспоминания навеял на меня этот пижон, тянувший сейчас на Нес-кафе из пластикового стаканчика. Не скрою, хоть и столько лет прошло. А все же желание расквасить ему рожу во мне до сих пор было очень сильно. но теперь уже другие резоны у меня были, чтобы вести себя сдержанно и интеллигентно, мать его. Короче, подумай серьезно, подытожил я. Дело это денежное. Правительство Москвы тебе забашляет по высшему разряду. Рекламщики попрут только так. А с другой стороны, опять же, для имиджа хорошо. Спектакль, посвященный памяти трагически ушедшего учителя. Можно в интервью каком-нибудь так трогательно наплести, какой удар для тебя был, когда он неожиданно скончался. Все рыдать будут. Ты забываешь. Я не был осведомлен о его кончине, — заметил Вацлав. Я уже летел из Москвы в тот момент. — Ну так журналюгам про это знать не обязательно, — возразил я. А то еще напишут, что из-за твоего скоропалительного отъезда Багринцева к Андрате и прихватил. А что, Вац, может, оно и в самом деле так было, а? Может, наш Евгений Васильевич такого удара от любимого ученика не вынес и приставился? Ливандовский допил свою кофейную бурду, скомкал стаканчик и бросил насмешливо. Разумеется, так все и было. Только, я думаю, надорвало его сердце прежде всего то, что один из учеников пытался ограбить деканат, а мой отъезд добил беднягу. «Ладно», — сказал я, — «пошли в зал, там все уже собрались, наверное. Так ты подумай, Ватс, серьезно подумай, дело стоящее». «Я уже подумал», — ответил он на ходу и отвернулся. В зале действительно засела уже вся честная компания. Ада курила в форточку. Красивая стерва. Лицо такое породистое, тонкое, хищное. Глаза синие, волосы золотые, не дать не взять Марлен Дитрих собственной персоной. Влад, перелистывая инсценировку Дориана Грея, написанную когда-то самим багринцевым под Ливандовского, с учетом его органики темперамента, поминутно косился на дверь, Катерина нервно вертела кольцо на пальцы. С прошлой репетиции эта идиотка успела выкрасить волосы и сделать новую стрижку. Но хоть на человека стало похоже, а не на пугало огородное. Ксения мерила шагами помещение, как полководец перед решительной битвой. Мы с Вацлавом вошли, и все уставились на нас. — Ксения Эдуардовна! — сходу обратился к ней Вацлав. — Друзья мои! «Я все взвесил и понял, что просто обязан принять ваше предложение. Если вы не против, мы могли бы приступить к читке нашей пьесы сегодня же».